Ловцы народов. Что до философской стороны. Идеи, так сказать. Снова возьму в иронические кавычки. Главным образом заявлены в первом томе. Дальше, согласно законам Достоевского романа, они растворяются в сюжете и несут героев, расшибая в стихиях и обрастая страстями. О Соловках, как строительстве, так сказать, заповедника революции, с главным идеологом Эйхманисом, мы уже сказали. Но любопытная и параллельная красная нить, выраженная Глеб Жегловским, наказания без вины не бывает. Адептом ее выступает чекистка Галина, которая в каждом соловецком агнце видит злое козлище. Тут все говорят, что невиновны, все поголовно, и иногда за это хочется наказывать. Я же знаю их дела. Иногда на человеке столько грязи, что его закопать не жалко. Но он смотрит на тебя совсем честными глазами. Человек это такое ужасное. Белогвардеец Бурцев сидит не за то, что он белогвардеец, а заряд грабежей в составе им же руководимой банды. А такой аристократ, такой тон, этот самый поп иоан хотя обновленец а сидит за то что собрал кружок прихожан превратившийся в антисоветскую подпольную организацию поэтов анасиев вызывала только что сел не за свои стихи к тому же плохие а за участие в открытии притона для карточных игр торговли самогоном и проституции но с другой стороны Так полагает и упомянутый владычка Иоанн из «Заключенных». Обновленческий епископ – один из самых обаятельных персонажей романа, при том, что другие священники и монахи – батюшка Зиновий, монах Феофан – поданы вполне амбивалентно, без житийного елея. Главный герой обители – Артем Горяинов, парень из московского зарядья как и Леонид Леонов, кстати, попал в слон за отца убийства. Отца он любил больше всех на свете. Тема отцовства для Прилепина – одна из главных и болезненных, и едва ли выбор преступления произволен. Артем безотцовщина отцовщина, этакий сын лагерного полка. Необыкновенно легко и как бы без усилий находит себе врагов, но еще больше покровителей, опекунов и вожатых. От Федора Эйхманиса и владычки Иоанна до взводного и бывшего милиционера Крапина навоевал целую гроздь орденов в отечественную. И ленинградского поэта Афанасьева, который претендует на вакансию не отца, но старшего брата. Подобный феномен описал Лимонов в рассказе «Коньяк Наполеон». Дядьки в возрасте на чужбине, то есть в чем-то аналогичной лагерю и войне ситуации, страшно любят это занятие – учить жизни молодых мужчин собственного племени. А учить их есть чему. Гуру февраля и октября, последователи Христа и Антихриста, елисиархии и позитивисты вырванные из неостывшей реальности двадцатых и брошенные в плавильный соловецкий котел, который еще и нагревается особой индукцией от мощей Савватия, Германа и Зосимы, медленным огнем особого соловецкого православия, торопятся, как всегда, сделаться ловцами человеков, сделать народ своим последним аргументом. Народ же, в лице Артема, Всем невеселым наукам предпочитает странную тактику быть никем и всем, самим собой, участвовать в беспощадной общей мистерии, но при этом всегда с возможностью отклониться от режиссерского замысла. Такого не прощают. «Я любил тебя за то, что ты был самый независимый из всех нас», сказал Василий Петрович очень просто и с душой. Мы все так или иначе были сломлены, если не духом, то характером. Мы все становились хуже, и лишь ты один здесь становился лучше. В тебе было мужество, но не было злобы. Был смех, но не было сарказма. Был ум, но была и природа. И что теперь? Ничего. Эхом нежданно обретшим разум, — ответил Артем. Параллель с современностью очевидна. Попытка приватизации народа властью, так называемыми прогрессистами и охранителями, только вот огонь революции у нас уже почти полвека, как скрыт подо льдом обывательского цинизма. Украинские события и Крым лед немного растопили. Споры вокруг романа «Обитель», которые возникли и продолжаются, растопят еще. А роман Захар Прилепин написал, конечно, патриотический, не в декоративном, а в самом изначальном смысле, полный беспокойной любви к своему, просто забрал шире, максимально широко от привычной любви к березкам, крестам и могилам, которые по киношному укрупняют движущийся пейзаж обители, до футуризма левого проекта, демонологии чекизма и бетонного фундамента консервативных ценностей.